Самое мощное наступление пятая колонна повела в область оболванивания простого народа. Как это делалось? Мне с приятелем довелось провести один эксперимент, чтобы доказать в первую очередь самим себе, как эффективно действовала их лживая и гнусная пропаганда. В 1994 году в Москве мы опросили ровно 116 человек, которым задавался только один вопрос – «Когда на Руси стали сильно пить?» 18 человек вообще не стали отвечать и прошли мимо, а из 98 ответивших 97 заявили однозначно всегда, давно и спокон веку. Вся низкая пропаганда успешно обалванивала население как по этому вопросу, так и по многим другим, взращивая в народе комплекс безосходной неполноценности. Чтобы подтвердить это, обратимся к энциклопедическому словарю России Брагауза и Ефрона, выпущенному в Петербурге в 1898 году. Вот какие любопытные цифры представляют для нас интерес. При численности населения в 1897 году в 129 миллионов человек потребление вина составило 64 миллиона ведер, или 5 литров на человека в год. Производство и потребление водки составило миллион вёдер или 90 г на человека в год. При этом потребление спиртного из года в год сокращалось. Даже в 1940 году было произведено всего только 19 млн л различных вин. А теперь сопоставим потребление спиртного в послевоенный период СССР и в США в литрах на человека в год. Далее таблица, из которой следует, что в 1950 году в СССР пили меньше, чем в США, а к 85-му стали пить в 4 раза больше. При этом нужно учесть, что в отличие от США, в СССР почти 90% выпускаемых вин было нижайшего качества типа бормотухи, предназначенного для травли народа. А вот производство безалкогольных напитков В СССР увеличилось со 170 миллионов декалитров в 60-м году только до 383-х, в 73-м. А в США за этот период увеличили их производство с 799 миллионов до 2000-13 миллионов декалитров. Спаивание народа было стержневым направлением пятой колонны ебо позволяло создать безвольную деградированную массу послушных и легко управляемых рабов. Они ведь не зря бросят спартиных сёнок коммунистических трибун свой сакраментальный лозунг: "Воспитаем, Воспитаем нового советского нового человека. человека". Да, им нужно было воспитать новое человеческое существо зомби, с которым можно будет делать всё, что угодно который будет безропотно сносить любые унижения, любую эксплуатацию, любое надругательство. Но сначала для этого необходимо было сломить его волю, его дух. Лучшего инструмента, чем спаивание, придумать было трудно, ведь даже в 60-м году народ пил очень мало, а чтобы застать выпившего на производстве, это была большая редкость. Для оправдания своего преступления Накоปчанная власть нашла и обоснование. Важный источник пополнения казны, которую надо пополнять, чтобы было что грабить партийной и прочей номенклатуре. Так им образом из народа будут выкачиваться те жалкие гроши, которые ему будет платить государство, и одновременно за деньги этого же народа будет решаться задача по его разложению. И грабили народ таким образом весь мал успешно. В 1980 году народом было потреблено по 117 пол-литров водки и вина на человека в год. При численности населения на тот период 250 млн человек это давало казне 87 млрд рублей в год при мизерных копеешных затратах на изготовление этого пойла. Для проведения этой стратегической акции Была проведена и соответствующая предварительная работа. Многие помнят, что по принятым законам пьяниц нельзя было уволить. Более того, придумали систему брать на поруки на перевоспитание, брали над ними шефство, лечили за счёт здоровой ещё не спившейся части населения. Выпивку превратили в некий неотъемлемый ритуал жизни людей. Естественно, праздники, дни рождения, уход и приход из отпуска, назначение на должность, обмывание наград покупок и т.д. и т.п. Такой уклад жизни усиленно навязывался народу творческой интеллигенции этой еврейской прослойке там паксом между сиона коммунистической властью и ведомым на генетическую бойню народом Работа велась давно на работанном канале через телевидение, кинематограф, театры. Более того, на государственном уровне протащили официальное утверждение различных профессиональных праздников для не ащ актёра, металлурга, танкиста, учителя, связиста, парикмахера и так далее, чтобы пьянство стало ежедневным символом нашей жизни. Последствия такого спаивания народа вся низированная пресса и телевидение сознательно обходили замалчивали. Более того, они даже травили академика Углова за его просветительскую деятельность с разоблачением действий власти, сознательно уничтожавшей свой народ. Она это пресса, объясняла это национальной особенностью русского народа. Помимо того, что пьянство отнимало последние копейки у семей, оно калечило души людей. В фильмах тех лет масштабно давали кадры, когда любое событие, плохое или хорошее, заливалось в от Народ попроще спаивали заводимый с Кавказа и из Средней Азии барматухой, которая несла невоспальнимые генетические нарушения, способствовавшие умственной деградации и рождению неполноценных детей. Соответственно, начала резко падать дисциплина и производительность труда. Резко поползло вверх количество прогулов, брака в работе, различных аварий, хищений, уголовщины и прочего, прочего, прочего. Так, письмо министра финансов СССР Гарбузова в Совет министров СССР от 7 июня 1976 года сообщало страшные для страны итоги. В 1975 году Из-за прогулов, простоев и т.д. потери рабочего времени составили астрономическую цифру 271 миллион человека дней. Это означает, что ежегодно не работал в среднем 1 миллион рабочих, которые могли произвести продукции на 18 миллиардов рублей, что равнялось тогда годовому приросту национального дохода страны. А в целом, по стране реальные убытки от спаивания народа. Например, в последний год жизни Брежнева, в 82 году, оценивались 140 миллиардов рублей в год. Производительность труда на почве пьянства снижалась в среднем на 15%. Прогулы по простой аварии проще. Только на лечение алкоголиков шло до 40% средств, отчисляемых на здравоохранение. Результаты от этой акции превзошли все ожидания наших врагов. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в нашей стране к 1980 году было 40 миллионов алкоголиков и пьяниц. Это почти каждый седьмой житель СССР. Страшная картина заставила ученых просчитать, что же будет к 2000 году. Результаты потрясли. К этому времени у нас должно было быть 80 миллионов алкоголиков и пьяниц, а это... 60% взрослого трудоспособного населения страны. Зачем США и Западу было воевать с нами, когда руками пятой колонны Сионополит бюро они решали проблему ликвидации Советского Союза руками самого советского народа. Эта диверсия против нашего народа имела массу побочных, ещё более страшных эффектов. По причинам, связанным с пьянством, в нашей стране ежегодно погибало полтора миллиона человек, что равносильно 13 Хиросимам. В 1982 году, по данным Академии педагогических наук, 3,5% родившихся в нашей стране детей имели тяжёлые отклонения в психическом и физическом развитии. Это дети, родившиеся без ручек, ножек, с деформацией лица черепа, с отклонениями мозговой деятельности. В 1960 году, а ещё 13, а ещё 13% родились с отклонениями средней тяжести. В 1960 году на 1000 человек рождалось 25 детей, а в 80-м только 18, и то трое из них были дебилами. То есть страдаемость сократилась на 40%, а смертность в 60 году на 100 человек умирало 7, а в 80 10, то есть смертность возросла на 47%. Экскурс в историю показывает, что в России в 1913 году 43% взрослых мужчин были трезвенниками. В 1979 такими мужчинами оказались всего 0,6%. Женщин-трезвенец в России было около 90%, а в 79-м их осталось только 2,4%. Энгельс писал, как в Америке уничтожали индейцев. Победить их было невозможно. Пустили водку, и они стали спиваться. И мужчины, и женщины. Через поколения... А те индейцев ничего не осталось. Жалкие остатки доживают в отведённых американской демократией резервациях. Эту же участь уготовили и России. И надо отдать должное нашим врагам, эту операцию они осуществили блестяще. А где же была так называемая русская элита, ответственная не только за русских, но и татар, карелов, башкир, калмыков, якутов, белорусов, осетин, украинцев и др. Народы, сер, которые наши великие предки объединили в единое государство, с которыми создали великую державу. Чи пьян Из грустных хлеб убрал И тело бьявлен знатно капле в рот не брал И тряс мен был понятно Мера забрал Бог где плуг где барана te pian